Глава 55. Что гласит пророчество? Ранд медленно ступил в зал, шагая среди огромных колонн из полированного краснокамня. Среди колонн, что он помнил по снам. Тени набухали безмолвием, и все же что-то звало его, и что-то мигало впереди. Краткие вспышки, отбрасывающие тени прочь. Некий сигнальный костер. Ран шагнул под своды огромного купола и увидел то, что искал. Висящий в воздухе острием вверх меч. Каландор. Ждущий одной руки. И больше ничьей. Ждущий лишь десницы возрожденного дракона. Каландор медленно вращался. Искристыми занозами преломляя и отражая тусклый свет зала и время от времени вспыхивая словно своим внутренним сиянием, призывая Ранда, ожидая его. Если я возрожденный дракон, если только я не какой-то полусумасшедший, пораженный проклятием, способностью направлять, не марионетка, пляшущая на веревочках по воле Морейн и Белой Башни. «Возьми его, Льюстерин! Возьми его, убийца родичей!» Ранд повернулся на голос. Из теней, пролегших между колонн, вышел высокий мужчина с коротко стриженными белыми волосами. Обык его был знаком Ранду, хотя юноша не знал и даже не догадывался, кто на самом деле этот человек. Мужчина в красном шелковом камзоле, с черными полосами на широких рукавах с буфами и в черных панталонах, заправленных в искусно отделанные серебром сапоги. Этого мужчину ранд не знал, но видел в своих снах. «Ты посадил их в клетку!» произнес Рант. «Игвейн, и Найниф, и Элейн! В моих снах! Ты все время сажал в клетку и мучил их!» Человек пренебрежительно отмахнулся. Они меньше, чем ничто. Может быть, когда-нибудь, когда будут достаточно обучены, но не сейчас. Признаться, я удивлен, что тебя в такой степени беспокоит, чтобы от них был толк. Но ты всегда был глупцом, готовым следовать вначале велением сердца, лишь потом стремлению к власти и могуществу. «Ты слишком рано явился, Льюстерин». А теперь ты должен сделать то, к чему еще не готов. В противном случае ты умрешь. Умрешь, зная, что женщин, за которых волнуешься, оставляешь в моих руках. Казалось, он ждал то ли ответа, то ли еще чего-то. Я использую их убийца и родичей. Я найду им очень хорошее применение. Они станут служить мне. «Служить моему могуществу и власти!» и «Это служение причинит им намного больше мук, чем все те страдания, что они перенесли раньше!» Сзади Ранда полыхнул Каландор, послав ему в спину теплую волну. «Кто ты?» «Так ты не помнишь меня?» Беловолосый внезапно рассмеялся. «Да и я тоже не помню тебя в таком-то Деревенский парень, за спиной футляр с флейтой. Неужели и Шамаэль говорил правду? Он и всегда лгал, если ложь давала ему преимущество хоть в дюйм или в секунду. Разве ты ничего не помнишь, стерин «Имя!» — требовательно крикнул Рант. «Назови свое имя!» «Называй меня Белал!» Отрекшийся помрачнел когда Ранд никак не отреагировал на это имя. «Возьми его!» — рявкнул Белау, выбросил руку вперед, указывая на меч позади Ранда. «Когда-то мы бок о бок скакали на войну, и ради этого я дарую тебе шанс, ничтожный шанс спасти себя, возможно, спасти тех трех, которых я намерен превратить в своих ручных зверушек. Возьми меч деревенщина!» «Может, этого хватит, чтобы помочь тебе выжить?» рантер смеялся. «Думаешь, меня так легко испугать, отрекшийся? Сам Балзамон на меня охотился. И, по-твоему, теперь я перед тобой струшу? Унизиться перед отрекшимся, когда отказался встать на колени перед темным, открыто в лицо отвергнув его? «Значит, ты так думаешь?» — тихо произнес Белал. — Тогда ты вправду ничего не знаешь. Внезапно в его руке возник меч. Меч с клинком из черного огня. — Возьми его. Возьми, Каландор. Три тысячи лет, пока я пребывал в заточении, он ждал здесь. Ждал тебя. Один из наиболее мощных сангриалов, которые мы когда-либо изготовили. — Возьми его и защищайся, если сумеешь. Белал двинулся к Ранду, словно намереваясь погнать юношу к Каландору, но Ранд поднял руки. Его наполнило Сайдин. Сладкий бурный поток силы, тошнотворная мерзость пятна порчи. И через миг Ранд держал в руке меч из красного пламени, меч со знаком в виде цапли на огненном клинке. Ран двигался так, как учил его Лан, будто танцуя, в едином ритме сменяя стойки. Рассечение шелка. Поток сбегает с холма. Ветер и дождь. Рассыпая в вихре искр и оглушительно взревев, будто раскаленным добела металлом, черноогненный клинок столкнулся с клинком красного пламени. Ранд плавно отступил в защитную стойку, стараясь не выдать вдруг охватившие его неуверенности. На черном клинке тоже стояла цапля. Птица клеймо была совсем темной, почти невидимой на черном фоне. Однажды Ранд уже бился с человеком, на стальном клинке которого был знак в виде цапли. И в той схватке юноша едва остался жив. Он знал, что сам не имеет никакого права на эмблему мастера изготовившего клинок. Просто этот знак был на мече, который дал ему отец. И, думая об оружии у себя в руке, он думал именно о том мече. Однажды Ранд уже принимал объятие смерти, как учил страж. Но сейчас он понимал. На этот раз его смерть будет окончательной. Белал владел мечом куда лучше. Он был сильнее, быстрее подлинный мастер клинка. Забавляющийся, отрекшийся, смеялся, издевался, стремительными взмахами рассекая воздух по макам от ранда. Черное пламя ревело, словно свист клинка прибавлял ему мощи. — А когда-то ты был несравненным фехтовальщиком, Льюстерин, — насмешливо заметил Белал. — Помнишь, как нам попались эти занятные штуки, называемые мечами? И ради потехи мы учились ими убивать. Ведь так поступали некогда люди. И об этом писано в древних манускриптах. Ты не помнишь ни одной из тех отчаянных битв? Ни одного из наших страшных поражений? Нет, разумеется, не помнишь. Ты ничего не помнишь, верно? На этот раз ты мало выучился. На этот раз, Льюстерин, я убью тебя». Насмешка в голосе Белала стала еще более ядовитой. «Может, если ты возьмешь Каландор, сумеешь ненадолго продлить свою жизнь? Очень ненадолго!» Белал наступал медленно, словно давая Ранду время на одно. Повернуться, броситься к Каландору и схватить его. Меч, которого нельзя коснуться. Но сомнение, вцепившись мертвой хваткой, продолжало гладать Ранда. Каландору может прикоснуться лишь возрожденный дракон. Ранд позволил провозгласить себя драконом. На то имелось тысяча причин. Ему не оставили тогда выбора, но был ли он воистину возрожденным драконом? Если он устремится к Каландору наяву, а не во сне, не наткнется ли его рука на невидимую преграду, и не поразит ли Белал в тот же миг его в спину? Ранд встретил отрекшегося тем мечом, который он знал, с огненным клинком, сотворенным с и он отступал. Падающий лист упал на промокший шелк. Кот, танцующий на стене, встретился с кабаном, несущимся с холма. На реке, что подмывает берег, Ранд едва не поплатился головой. Ему пришлось совсем неизящно упасть на бок и черное пламя облизало его волосы. Ранд в последний миг успел перекатиться на ноги, и на него обрушился камнепад с горы. Методично и неумолимо Белал оттеснял Ранда по спирали, которая неуклонно свивалась к Каландору. Среди колонн метались крики, стоны, лязг стали, но слуха Ранда они не затрагивали. Однако Ранд с Белалом были уже не одни в сердце твердыни, Люди в керасах и шлемах, скованным околошем, мечами оборонялись против смахивающих на тени фигур со скрытыми завуальми лицами. Эти бойцы стремительно передвигались среди колонн, нанося удары короткими копьями. Группа солдат сплотилась в сомкнутый строй. Вылетающие из темноты стрелы били им в открытое горло в незащищенные лица, и они гибли, оставляя бреши в шеренге. Ранд едва ли замечал кипевшие вокруг сражение, даже когда бойцы замертво падали в двух шагах от него. Его собственная битва была отчаянной, безнадежной и требовала от него всего внимания всех сил. Бог сделался тепло-влажным. Открылась старая рана. Внезапно ран споткнулся, заметив мертвеца у ног, только когда уже растянулся на каменном полу и упал спиной на свой футляр с флейтой. Осклабившись, Белал воздел свой черный огненный меч. — Возьми его! Возьми, Каландор, и защищайся! — Возьми его! Не то я зарублю тебя прямо сейчас! Если откажешься его взять, я убью тебя! — Нет! — даже Белал вздрогнул от повелительного женского голоса. Отрекшийся отступил от огненной дуги рандового меча и повернул голову, смерив хмурым взглядом появившуюся марейн Она быстрым шагом миновала побоище, неотрывно глядя на Белала и словно не слыша, как вопиет вокруг смерть. — Я считал, женщина, что с тобой давно разделались. — Неважно. Ты всего лишь досадная помеха, надоедливая муха. — Мошка уси меня!» «Ладно, посажу тебя в клетку вместе с прочими и научу служить тени всеми твоими хилыми силенками!» Закончил он с презрительным смешком и поднял левую руку. Пока он говорил, Мэри не остановилась и даже не замедлила шага. А из отделяла от отрекшегося не более тридцати шагов, когда он двинул рукой, но и она подняла обе руки». По лицу отрекшегося промелькнуло секундное удивление. Он успел еще вскрикнуть. Нет. А затем с ладоней айс седай, пылая, как горячее солнце, сорвала стрела белого огня, ослепительный хлыст, разметавший окружающие тени. Но прежде Белал превратился в сгусток мерцающих пылинок. Они танцевали в сиянии краткий, короче удара сердца, миг, И еще не стих его вопль, как тускнеющие крапинки испарились. В зале едва пропала световая стрела, воцарилась безмолвие. Тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. Сражение вмиг оборвалось. Бойцы в вуалях и воины в керасах застыли на месте. Замерли, будто оглушенные. Но в одном он был совершенно прав, произнесла Марейн холодно и невозмутимо словно стояла на тихом лугу. «Ты должен взять Каландор. Ранде него он собирался убить тебя, но это твое неотъемлемое право. Было бы много лучше, если бы ты знал больше, прежде чем твоя рука ляжет на рукоять. Однако случилось так, что ты явился сейчас. Времени на учение нет. Возьми его, Ранд. Кнут из черных молний обвился вокруг неё. Морейн закричала, а темная плеть приподняла ее и отшвырнула в сторону. Женщина точно мешок скользнула по полу и неподвижно застыла у подножия колонны. Ранд поднял взгляд вверх, туда, откуда пала молния. На верхушке колонны объяла еще более глубокая тень. Там сгустился мрак, от которого прочие тени зала казались летним полднем и откуда наранда тяжело и недобро взирали два огненных глаза. Медленно опускаясь, тень обретала облик Балзамона, облеченного в мертвенно-черное одеяние, напоминающий черный плащ Мурдраала. Но эта фигура не была столь мрачной, столь ужасающе темной, как облепивший ее тень. Балзамон висел в двух спанах над полом, обжигая Ранда взглядом, в котором полыхали ярость и ненависть. «Дважды в этой жизни я предлагал тебе возможность служить не живым». Во рту у него дергались и прыгали языки пламени, и каждое слово он изрыгал с ревом плавильной печи. «Дважды ты отказывался и один раз ранил меня, но отныне ты будешь служить повелителю могил после смерти». «Умри, Льюстерин, убийца родичей! Умри, Рандалтор! Пора тебе умереть! Я забираю твою душу!» Балзамон вытянул вперед руку, и Ранд вскочил на ноги и отчаянным рывком бросил себя к Каландору, все так же сверкающему и полыхающему в центре зала. Он не знал, сумеет ли дотянуться до меча, А если достанет, то сможет ли коснуться его? Но был уверен, этот меч — его единственный последний шанс. Удар балзамона настиг Ранда в прыжке, обрушившись на юношу изнутри, раскалывающий, проминающий, рвущий, старающийся выдрать частицу его самого. Иран закричал. Ему казалось, что он бессильно обвисает, как пустой мешок его словно наизнанку выворачивало. Дикая боль в боку, пронзившая рану, которую он получил в фалме, стала желанной, стала чуть ли не избавлением, чем-то, на что можно опереться, вцепиться, удержать сознание. Боль была единственным напоминанием о жизни. Пальцы его конвульсивно сомкнулись, сомкнулись на рукояти Каландора. Потоком столь могучим, что Рант не поверил, единая сила хлынула сквозь него, устремилась из соедины в меч. Кристальный клинок воссиял много ярче огненной стрелы Марэйм. На него теперь невозможно было смотреть. Немыслимо было представить, что чистейший свет, ослепительно пылающий в руке, секунду назад был мечом. Ранд боролся с бурным потоком, Противостоял неукротимому приливу, угрожающему смести его, унести за собой, увлечь его сущность, его человеческую суть, вместе с бешеным валом. Мгновение, что вобрало в себя столетия. Ран словно висел, уцепившись за травинку, балансируя на грани, за которой его смыло бы, подобно песчинке в весеннее половодье. Он удержался и выстоял. И все равно чувствовал себя так, будто стоит над бездонной пропастью, босиком на лезвие бритвы. Но что-то подсказало ему. Лучшего он и ожидать не смел. И чтобы направить столь невероятный поток силы, он должен будет на этом лезвие танцевать. Так как он выполнял связки и перемещение с мечом. Ранд повернулся к Балзамону. Едва юноша притронулся к Каландору, бешеные когти, рвущие его изнутри, тотчас исчезли. Минуло лишь мгновение, но, казалось, оно длилось вечность. — Ты не заберешь мою душу! — выкрикнул он. — На этот раз я покончу с тобой навсегда! И покончу сейчас же! И Балзамон сгинул, и человек, и тени исчезли. На миг замер, нахмурясь. После того, как балзамон пропал, осталось какое-то ощущение. То ли сложилось что-то, то ли свернулось. Ощущение некоего скручивания, будто балзамон каким-то образом искривил, перекосил ткань существования. Не обращая внимания на воззрившихся на него людей, позабыв про Марын, смятым комочком застывшую под колонны, Ранд потянулся, потянулся через Каландор, И вывернул реальность, создав дверь куда-то в иное пространство. Он понятия не имел, куда она ведет. Знал только одно. Туда бежал Баалзамон. «Теперь охотник я!» — произнес он и шагнул в открывшийся портал. Каменная твердь под ногами игвень содрогнулась. Сама твердыня содрогнулась, зазвенев точный гонг. Девушка удержала равновесие и остановилась, прислушиваясь. Больше никаких звуков не раздалось, сотрясение не повторилось. Что бы ни случилось, это кончилось. Девушка заспешила дальше. Путь преградила дверь из железных прутьев, замкнутая висячим замком больше ее головы. Еще не доходя до решетки, Эгвин направила землю, и когда она толкнула дверь, замок слетел, распавшись надвое. Комнату за этой дверью девушка постаралась миновать побыстрее, избегая смотреть на предметы, развешанные на стенах. Самыми невинными выглядели плетки и железные щипцы. С легкой дрожью Игвинь толкнула небольшую железную створку и вышла в коридор, вдоль которого тянулись грубые деревянные двери. Меж ними чидили факелы, вставленные в железные скобы держатели. У девушки точно камень с души свалился. И от того, что те жуткие вещи остались позади, и от того, что она нашла искомое. Но какая камера? Деревянные двери открывались легко, некоторые были не заперты. А на других запоры сопротивлялись не дольше того внушительного замка, что встретился ей раньше. Но все камеры были пусты. Но разумеется... Кому же хочется увидеть себя во сне в этом-то месте? Любой узник, которому довелось оказаться в тело Ранриоде, захочет, чтобы ему снилось что-нибудь поприятнее. На минуту Эгвейн почувствовал, что близко к отчаянию. Ну, найдет она нужную камеру, а какая разница, что дальше, если вообще возможно ее отыскать. Коридор тянулся все дальше и дальше, к нему примыкали другие. Вдруг Игвейн заметила, как впереди что-то мерцает. Обрисовалась фигура, еще менее вещественная, чем Джоя Баир. Однако это была женщина. гвин была совершенно уверена. Возле одной из камер, рядом с дверью, сидела на скамейке женщина. Очертания ее заколебались. Фигура мигнула и исчезла. Вновь появилась, пропала. Никакой ошибки. Это тонкая, стройная шея, бледная, невинная с виду личика. А веки подрагивают. Амико Нагоин хотелось спать. У нее слипались глаза. Охраняющую пленниц женщину тянет сон. И, очевидно, она при этом дремотно, не отдавая себе отчета, поигрывает одним из украденных тирангриалов. Эту тягу Игвейн вполне я могла понять. Ей самой стоило больших усилий хотя бы два 3 дня не использовать тот, свой, который ей дала верен. И Гвинь знала, отрезать женщину от истинного источника, даже если та в объятиях Саидар, возможно, но рассечь уже установленное плетение намного труднее и сложнее, чем преградить еще не сформировавшийся поток. Девушка определила рисунок своего плетения, Подготовила основу, укрепила нити духа, и на этот раз сделав их толще и тяжелее. В итоге получилось более плотное плетение с режущей кромкой, как у заточенного ножа. Подрагивающая фигура привпешницы тьмы появилась вновь. Игвейн ударила потоками духа и воздуха. Мгновение что-то, казалось, сопротивляется переплетению духа, и девушка влила в него всю доступную ей мощь. Амику на Гоэн закричала. Вопль прозвучал тонко, едва слышно, такой же слабой, как и колеблющиеся очертания ее самой. Фигура казалась бесплотной теперь по сравнению с тем, чем была Джоя Баир. И тем не менее сплетенные из воздуха путы надежно удержали ее. Амику не исчезла снова. Ужас исказил красивое личика приспешницы тьмы. Она что-то лепетала, но как ни напрягалась, крики ее были шепотом, тихим и невнятным, и Игвейн не понимала, что там мямлет. Стягивая свое плетение вокруг черной сестры, укрепляя и усиливая нити, Игвейн уделила внимание и двери камеры. Нетерпеливым порывом она впустила поток земли в железный замок. Тот рассыпался черной пылью, за клубившись туманом, который бесследно растаял, не успев достичь пола. Девушка распахнула дверь и нисколько не удивилась, обнаружив за порогом пустую камеру. Там лишь горел единственный факел из тростника. Но амика в путах, и дверь открыта. На минуту девушка задумалась, что делать дальше. А потом шагнула из сна и проснулась, мучимая жаждой, с ноющими синяками и ссадинами а в спину давит стена камеры. И гроза устремлены на плотно затворенную дверь. Конечно, то, что случается там с живыми существами при их пробуждении, оказывается реальным. Но что бы я ни сделал во сне с камнем, железом, деревом, ни на что в мире яви не влияет. Наниф и Элейн по-прежнему стояли на коленях рядом с Игвейн. Наниф сказала. Там за дверью... Только что кто-то кричал. Но больше ничего не случилось. Ты узнала, как нам выбраться? Выйти мы должны суметь, сказала Эгвейн. Помогите мне встать. Я разделаюсь с замком. Амека нам не помешает. Это она кричала. Элайн только покачала головой. Как только ты ушла, я постоянно пыталась достать до Досаидар. Теперь что-то изменилось, но я по-прежнему отрезана. Эквейн сформировала внутри пустоту, превратилась в розовый бутон, раскрывающийся Саидар. Невидимая стена по-прежнему не пускала ее. Сейчас стена мерцала, по ней пробегали волны. В какие-то моменты девушке казалось, что она почти ощущает, как истинный источник начинает наполнять ее силой. Почти. Экран судорожными рывками то возникал в реальности, то исчезал. Слишком быстро, и ей не под силу было заметить чистоту его биений. С тем же успехом он мог оставаться непоколебимо тверд. И посмотрел на двух других женщин. Я опутала ее. Отсекла. Она же живое существо, не мертвое железо. Она и сейчас должна быть отгорожена. «С барьером, которым нас отсекли, что-то случилось», — заметила Элэйн. Но Амика все еще как-то ухитряется его удерживать. гвин устала, оперлась затылком о стену. — Мне нужно попытаться еще раз. — А у тебя хватит сил? — поморщила Силейн. — Сказать откровенно, голос у тебя слабее, чем раньше. — Игвин, тебе и первая эта попытка тяжело далась. — Там у меня сил хватит. Она чувствовала себя совсем измотанной, обессиленной, но у них был один-единственный шанс. Другого выхода нет. Больше слов не понадобилось, лица подруг сказали Игвейн, что девушки с ней согласны, хоть это решение им и не нравится. «То сумеешь опять заснуть?» — наконец спросил наив «Вспомни, — Игвейн с трудом улыбнулась, как ты мне пела, когда я была маленькой девочкой, и споешь?» Сжимая в руке ладонь Найниф, Зажав в другое каменное кольцо, Эгвень закрыла глаза и постаралась обрести дорогу в сон, ведомый бессловесным напевом. Широкая дверь из железных прутьев была распахнута. Комната за ней казалась совсем безжизненной, но Мэтт переступил ее порог с опаской. Сандар оставался в коридоре, пытаясь наблюдать одновременно за обоими концами перехода. Его не отпускала тревожная уверенность, что в любой момент, откуда ни возьмись, появится благородный лорд, а то и сотня защитников. Людей в комнате не было. Судя по брошенным на длинном столе ложкам, по недоеденному ужину, они поспешно убежали, без сомнения из-за гремящей и топочущей наверху битвы. А при виде предметов, развешанных на стенах, мэт только порадовался, что ему пусть счастливилось не встретиться с ними. Всевозможные хлысты, плетки разной длины, с каким угодно числом хвостов любой толщины, клещи и щипцы, зажимы и тиски, кандалы, колодки, цепи, предметы, похожие на металлические сапоги, рукавицы, шлемы с торчащими во все стороны огромными винтами, которые, видимо, затягивали. О назначении многих приспособлений Мэтту не хотелось даже строить догадки. Повстречая он тех, кто использует эти страшные вещи, то, скорее всего, дальше пошел бы, только окончательно удостоверившись, что они мертвы. Все до единого. — Сандар! — шипающим шепотом позвал мэт Ты там что, вознамерился всю эту проклятую ночь проторчать? А сам поспешил к внутренней двери. Тоже с решеткой, как и первая, но поменьше. И, не дожидаясь ответа, вошел. В длинный коридор, освещаемый такими же, как в той комнате, камешовыми факелами, выходила череда грубо обтесанных деревянных дверей. Возле одной из них, недалечим в двадцати шагах от мэта, опершись спиной о стену, сидела женщина. Причем застыла она в совершенно немыслимой позе. Услышав шорох сапог по камню, она медленно повернула голову на звук. «Симпатичная молодая женщина». Мэтта удивило, что она почти не пошевелилась, только голову повернула, да и двигалась будто спящая. Она пленница? И просто сидит в коридоре? Но ведь человек с таким лицом не может использовать штуки, что висят там на стенах. Женщина и в самом деле выглядела спящей. Глаза ее были полуприкрыты. И страдание на этом красивом лице со всей определенностью относило ее к мученицам они к мучителям. «Стой — Стой! — крикнул за спиной Мэтта Сандар. — Она, айси дай! Она вместе с другими схватила тех женщин, которых ты ищешь! Мэтт замер на месте, уставившись на женщину. Он хорошо помнил, как Мэрейн швыряла огненные шары. — Да... А удалось бы ему отразить такой огненный шар своим посохом? Знать бы еще, достанет ли его удача на то, чтобы удрать от Айси Дай. «Помогите мне!» — едва слышно промолвила она. Хотя глаза ее по-прежнему застилало поволока сна, мольба в голосе говорила о страдании наяву. «Помогите мне! Пожалуйста!» Мэтт заморгал. От шеи и ниже у нее до сих пор не дрогнул ни единый мускул. Юноша осторожно подступил ближе, взмахом руки велев Сандару прекратить стенать о том, что женщина айс седай. Женщина, следя за Мэттом, чуть повернула голову, но ну и только. На поясе у нее висел огромный железный ключ. С полминуты мэт пребывал в нерешительности. Сандар сказал, она айс седай. «Тогда почему она с места не двинется?» С замиранием сердца юноша освободил ключ, с такой осторожностью, будто вынимая кусок мяса из волчьей пасти. Она выкатила глаза, косясь на дверь у себя за спиной, и издала сдавленный звук. Таким шипением кошка встречает огромную собаку, которая с рычанием входит к ней в комнату, не имеющую другого выхода. Мэтт ничего не понимал. «Но пока она не мешает открыть дверь, какое ему дело? Пусть себе сидит, будто пугало набитая А с другой стороны, он гадал, что там за дверью, и впрямь ли нужно этого бояться. Если она из тех, кто принял игвейны остальных, то вполне объяснимо и резонно, что она сторожит узниц. Из глаз женщины потекли слезы. «Только у нее такой вид». Точно там заперт распроклятый получеловек. Однако есть лишь один способ все выяснить. Прислонив свой посох к стене, Мэт повернул в замочной скважине ключ и распахнул дверь. Готовый тут же кинуться на утек, если возникнет необходимость. Найниф и Элэйн стояли на коленях. Между ними на полу лежала игвеин, которая, по всей вероятности, спала. Увидев опухшее лицо Игвейн, Мэтт задохнулся от жалости, и ему уже не казалось, что девушка спит. Найнифа и Лейна вернулись к открывающейся двери. Обе молодые женщины были избиты так же, как и Игвейн. В голове у Мэтта крутилось только одно — «Чтоб мне сгореть!» «Чтоб мне сгореть!» Они смотрели на него, не веря своим глазам, раскрыв от изумления рты. «Мэтрим Коутон», — проговорила Найниф с немалым потрясением, — «что во имя света ты-то здесь делаешь?» «Проклятие! Я вас освободить пришел!» — ответил он. «Сгорит мне на месте, но встречают меня так, будто я явился пирог спереть. Такого приема я никак не ждал. Потом, если захочешь, расскажешь, от чего у вас видок, точно вы с медведями дрались». Если Эгвень не может идти, я ее на закорках понесу. По всей твердыне, да и вокруг нее, полно аильцев. И то ли они убивают проклятых защитников, то ли защитники их убивают. но ну, в общем, как бы ни обстояло дело, нам лучше убраться отсюда по добру, по здорову. Пока можем. Если еще можем. Не то эти распро... Попридержи язык, оборвала его Найниф. Илайна дарила юношу одним из тех осуждающих взглядов, которыми дано умело пользоваться только женщинам. Но большего внимания Мэтт, похоже, не удостоился. Девушки принялись трясти и теребить Эгвейн, словно ее лицо не было сейчас чуть ли не сплошным синяком. Мэтт в жизни не видывал, чтобы кого-то так жестоко избивали. Веки Эгвейн дрогнули, тяжело поднялись, девушка застонала. «Почему вы разбудили меня? Мне нужно понять. Если ослабит на ней пут, и она проснется, и заново я ее не поймаю. Но если я не отпущу силки, не сможет же она все время оставаться во сне». Взор ее упал на Мэтта. Глаза девушки округлились. «Мэтт коутон что во имя света ты-то здесь делаешь?» «Сама ей скажи», — обратился Мэтт к Найнифу а то я уж слишком занят вашим спасением и не досуг мне за языком следить. Женщины смотрели ему за спину, так сверкая глазами, словно жалели, что под рукой нет ножа поострее. мэт стремительно развернулся на каблуках, но увидел только Джуэлина Сандара. Вид у того был такой, будто он проглотил гнилую сливу. — У них есть на то причина, — сказал он мэту Я... Я их предал, но мне пришлось. Это он уже говорил не Мэтту, а женщинам, которые жгли его гневными взглядами. Со мной говорила одна, та, у которой много косичек цвета меда. Вот я им Я вынужден был так сделать. Долго-долго все трое неотрывно смотрели на него. «Леандрин мастерица на всякие гнусные подлые штучки, мастер Сандар», — сказал наконец Найниф. «Наверное, не во всем виноваты вы один. Потом будем искать, кого за что корить и осуждать». «Если с этим все прояснилось», — вмешался мэт — «может, все-таки двинем отсюда?» Предмет беседы для него был ясен, как темный лес в густом тумане. Но больше всему ему хотелось отсюда убраться. Три девушки неловко проковыляли за ним в коридор и остановились возле сидевшей на скамейке женщины. Она бешено завращала глазами, покосилась на бывших узниц захныкала. — Пожалуйста, я вернусь к свету. Поклянусь повиноваться вам. С клятвенным жезлом в руках поклянусь. Пожалуйста, не... Мэтт вздрогнул, когда Найни вдруг шагнула назад и наотмашь ударил женщину кулаком, сбив ее со скамейки. Та так и осталась лежать. Глаза ее закрылись, она лежала на боку, как оледеневшая, в той же позе, в которой сидела на скамейке. «Пропала!» — взволнованно произнесла Элэйн. Эквейн наклонилась к потерявшей сознание женщине, порылась у нее в поясном кошеле, и переложила оттуда что-то в свой. Что именно это было, Мэтт не разглядел. — Да, чувство просто чудесное. Когда ты ее ударила, Найниф, в ней что-то изменилось. Я не знаю, что это точно, но я это ощутила. и Илаин кивнула. — Я тоже это почувствовала. — Как бы мне хотелось изменить в ней все до самого конца, — мрачно заметила Найниф. Она обхватила ладонями голову Игвейн, та вскинулась, привстала на цыпочки, глотая воздух. Когда Найниф отпустила девушку, чтобы возложить руки на Элэйн, синяки у Игвейна исчезли. и на Элэйн пропали так же быстро. «Проклятие! Кровь и распроклятый пепел!» — воскликнул мэт «С чего это ты ударил женщину, которая просто сидела тут?» Она и пошевелиться-то не могла!» Все три женщины повернулись к своему спасителю, взглянули на него, а тот придушенно всхлипнул, потому что воздух вокруг него словно сгустился в вязкой желе. Юноша на добрых три фута приподняла над полом, сапоги болтались в воздухе. «О, чтоб мне сгореть! Это сила! Вот тебе на!» «Я-то боялся, что проклятую силу на мне начнут использовать оседай, а получилось, что с этой силой за меня взялись те проклятые женщины, которых я спасаю, чтоб я сгорел!» «Ничего ты не понимаешь, Мэтрим Коутон, совсем ничего», — сказала Игвейн с холодком в голосе. «А пока не поймешь, — прибавила Найниф еще более суровым тоном, — предлагаю тебе держать свое мнение при себе». Элэнджи ограничилась взглядом, который напомнил мэту, как на него посматривала мать, отправляясь срезать пруд подлиннее и погибче, с намерением задать неслуху сыну розок. Не пойми почему он ухмыльнулся девушкам. Такую улыбку он обычно после хорошей порки тем самым прутом наделял мать. «Чтоб не сгореть, но если им им этакое под силам», то я не понимаю, каким образом кому-то вообще удалось запереть их в камере. Одно я понимаю. Я вытащила вас из какой-то перегряги, из которой вам самим было не выбраться. А благодарности у вашей троицы, как у проклятого сквалыги из Таренского перевоза, которому больные зубы житья не дают. «Ты прав», — сказала Найниф, и сапоги Мэтта неожиданно впечатались в пол. Да так, что у него зубы клацнули, едва не уполовинив язык. Но он вновь обрел способность двигаться. «Как не больно мне это признавать, я скажу, ты прав». мы это так и подмывал ответить какой-нибудь колкостью, но он поборол искушение съязвить, хотя голос найнив можно было счесть виноватым лишь с большой натяжкой. «Ладно, но теперь-то мы можем уйти». — Сандар полагает, что пока там все сражаются, мы с ним сумеем вывести вас через маленькую калитку у реки. — Я еще не ухожу, Мэтт, — сказала Найниф. — Лично я хочу найти Леандрин и спустить с нее шкуру, — проговорила игвин Судя по голосу, именно так буквально она и собиралась поступить. — А я бы, — поделилась своим желанием Элэйн, — лупила Джою Баир до тех пор, пока она не заверещит, — Но если попадется другая особо горевать не стану вы что оглохли зарычал мэт там сражение идет я пришел вас спасти и я вас спасу игвин проходя мимо ласково потрепала юношу по щеке тоже проделал илан найнив только фыркнула. мэт разъявив рот уставился им вслед почему ты ничего не сказал Опомнившись, накинулся он на ловца воров. «Я видел, к чему привели твои речи!» Без всяких околичностей ответил Сандар. «Я же не дурак!» «Хорошо, но я не полезу в самую гущу битвы!» Крикнул мэт вслед женщинам. А те уже выходили через маленькую зарешоченную дверь. «Я ухожу! Слышите?» Они даже не обернулись. «Вот сунуть сунутся ненароком куда-нибудь, а их и убьют!» Оглянуться не успеют, как мечом проткнут. Ворча себе под нос, мэт закинул свой боевой посох на плечо и двинулся за девушками. «А ты так и будешь тут стоять?» — окликнул он ловца воров. «Не для того я столько одолел, чтобы теперь позволить им погибнуть!» сандар нагнал Мэтта в комнате с кнутами. Трех женщин здесь уже не оказалось, но у Мэтта было чувство что отыскать их будет нетрудно. Только примечай, где мужчины в воздухе висят. Проклятые женщины! Он ускорил шаг и дальше побежал легкой разыццой. Перин с мрачным видом шел по переходам твердыни, настойчиво разыскивая хоть какой-то след фейли. Он вызволял ее еще дважды, один раз сокрушив железную клетку, очень смахивавшую на в которой время держали аильца, другой раз взломав стальной сундук, на стенке которого был выгравирован сокол. В обоих случаях девушка растаяла в воздухе, едва произнеся его имя. У ноги перина, принюхиваясь, трусил прыгун. Каким бы чувствительным не был нос перина, чутье волка было еще острее. Именно прыгун привел его к сундуку. Перин терялся в догадках, удастся ли ему вообще освободить девушку. Чуть ли не целую вечность. Не было вовсе ничего, даже намека на след. В пустых переходах твердыни горели лампы. Висели гобелены и оружие. Но не было никакого движения. Но если только мне не почудилось, я видел Ранда. Всего лишь мелькнула фигура, Бегущий человек, словно преследующий кого-то. Это не мог быть рант, но мне кажется, это был он. Прыгун неожиданно ускорил бег, направляясь к другим дверям, высоким, обитым бронзой. Перин старался не отставать от волка, запнулся и упал на колени, едва успев выставить перед собой руку, оберегая лицо от удара о каменный пол. Волной накатила слабость. Будто все мышцы превратились в воду. Даже когда это ощущение покинуло его, оно унесло с собою какую-то часть сил. С большим трудом, борясь с самим собой, юноша поднялся на ноги. Прыгун повернулся и посмотрел на перина. — Ты слишком сильно сюда прорвался, юный бык. Плоть слабеет. Ты не заботишься о том, чтобы в должной мере держаться за нее, — Скоро плоть, и сон погибнут вместе. «Найди ее!» — сказал Перин. «Больше я ничего не прошу! Отыщи Фейли!» Желтые глаза смотрели в желтые глаза. Волк развернулся и мягкой трусцой подбежал к дверям. Вот за ними юный бык. Перин добрел до дверей и толкнул створки. «Они не поддались!» Казалось, открыть их нет никакой возможности. Нет никаких ручек. Не за что ухватиться. Металл был испещрен узором. Таким мелким и тончайшим, что глаз почти не различал его. Соколы. Тысячи крошечных соколов. Она должна быть здесь. По-моему, долго я не продержусь. Звук громким возгласом Перин с размаху вбил молот в бронзу. Металл отозвался... Зазвенел точно громадный гонг, и кузнец ударил снова. И звон раздался громче и продолжительнее. Третий удар и бронзовые створки разлетелись под молотом, как стеклянные. Внутри, в сотне шагов от разбитых дверей, в круге света сидел прикованный к насесту сокол. Остальная часть просторной комнаты была затоплена мраком. Тьма и слабый шелест, словно многих сотен крыльев. Перин шагнул в комнату, и из темноты камнем упал сокол, когтями прочертив по лицу юноши кровавые отметины. Перин вскинул руку к глазам, заслонился. Когти стали рвать ему предплечье, и, шатаясь, двинулся к насесту. Птицы все кидались и кидались на него. Налетали соколы, били крыльями рвали когтями с хищно загнутыми клювами, но Перин упорно ковылял дальше. Кровь текла по рукам и плечам, а он оберегал рукой глаза, которые неотрывно смотрели на сокола на насесте. Молот он потерял. Где он его выронил, Перин не помнил, но знал. Если бы повернул назад и стал бы искать молот, то погиб бы прежде, чем нашел его. Перин добрался до насеста, и в этот миг полосующие тело когти швырнули его на колени. Он посмотрел из-под руки на соколицу на насесте, и она ответила ему темным немигающим взглядом. Цепь, которой была скована лапка птицы, крепилась к насесту при помощи крохотного замочка, сработанного в виде ежа. Не обращая внимания на прочих соколов, что закружились теперь вокруг него смерчем бритвенно-острых когтей, Перин обеими руками схватил цепь и из последних сил разорвал ее. Боль и соколы принесли темноту. Перен открыл глаза. В лицо, руки и плечи словно вонзило тысячи ножей, мучительно больно кромсающих плоть. Но все это было совершенно неважно. Возле юноши стояла на коленях Фейли. Темные раскосые глаза ее были переполнены тревогой. Девушка вытирала ему лицо тряпицей, уже насквозь пропитанной кровью. «Мой бедный Перин», — негромко и нежно произнесла она, — «мой бедный кузнец, ты так жестоко изранен». С усилием, от которого боль ударила еще сильнее, юноша повернул голову. Они находились в гостинице «Звезда», в отдельной столовой. Около ножки стола валялся вырезанный из дерева еж. Он был разломан пополам. «Фейли!» — прошептал Перин. «Моя соколица!» Рант по-прежнему был в сердце твердыни, но все вокруг изменилось. Исчезли сражающиеся, пропали мертвые тела. Не было вообще никого, только он один. Вдруг по всей твердыне прогремел звон громадного гонга. Затем звон повторился — и самые камни под ногами откликнулись дрожью. В третий раз разнесся звучный раскат и внезапно оборвался, словно гонка не выдержал и раскололся. Вокруг воцарилась тишина и недвижность. «Что это за место?» — подумал Ранд. «Но еще важнее, где замон. И будто в ответ ему из теней среди колонн, нацеленная в грудь, ударила ослепительная стрела — подобное той, которую выпустила Морейн. Рант инсентивно повернул запястье каким-то внутренним чутьем, а может, благодаря чему-то другому. Он впустил освобожденные потоки из соедин в Каландор. От потока силы меч засиял много ярче того стержня, что несся в юношу. Шаткое равновесие между бытием и небытием заколебалось. «Наверняка та лавина поглотит его!» Светящаяся стрела ударила в клинок Каландора и расщепилась на его лезвие Поток двумя рукавами растекался по сторонам клинка. Ранд почувствовал, как опалило куртку близко пролетевшим пламенем, как запахло затлевшей шерстью. За спиной Ранда врезались в огромные колонны из краснокамня два зубца замороженного огня. Два зубца жидкого света. Там, куда они ударили, камень исчез, как его и не было. И пылающие стержни пробуравили другие колонны, мгновенно пропавшие точно так же. Сердце твердыни содрогнулось под падающими колоннами, которые разлетались брызгами каменного крошева, тучами красной пыли. Но то, что попало в сияние, попросту... Ничего этого больше не было. Из темноты раздался гневный рык, и сверкающий стержень, чистейше белого жара, исчез. Аранд взмахнул каландором, словно перерубая что-то перед собой. Просвечивающее сквозь клинок белое сияние вытянулось, удлинилось, сверкнуло вперед и как серпом подрезало краснокаменную колонну, за которой таилось рычание. Полированный камень рассекся, Точно шелк. Подрубленная колонна задрожала. Верхушка ее обломилась у потолка, и она рухнула, разбившийся пол. застихающим грохотом рассыпающихся из зубренных громад Ранд расслышал стук сапог по камню. Кто-то убегал. С каландором на изготовку Ранд бросился за балзамоном. Когда юноша достиг высокой арки, ведущей из сердца твердыни, да обвалилась рухнувший каменный свод зло клубясь пылью будто намеревался похоронить его под собой но ранд бросил на преградившую путь стену силу и завал сделался всего лишь плавающий в воздухе пылью а он продолжал бежать он не помнил как и что сделал но времени на размышление у него не было Ранд бежал следом за балзамоном, удаляющиеся шаги которого эхом шелестели в переходах твердыни. Из истончившегося воздуха выскакивали мурдралы и троллоки. Чудовищные звериные обличии, безглазые лица, перекошенные яростью, злобой, жаждой убивать. Их были сотни. Они запрудили черными фигурами весь коридор впереди ранда и позади него. Алкали крови мечи косы и клинки мертвенно-черной стали. Сам, не понимая как, Рант обратил и всех в пар. тот ступился перед ним и исчез. Воздух вокруг внезапно стал удушливой сажей, заползшей в ноздри, забившейся в рот, стеснивший дыхание. Но юноша вновь сделал ее свежим воздухом, прохладным туманом. Из пола у него под ногами выпрыгнуло пламя, вырвалось из стен, обрушилось с потолка. Яростные струи хрупким пеплом сдували гобелены и ковры. Дотла сжигали столы и сундуки, сбивали узорчатые шандалы и лампы, проливая их дождинками расплавленного пламенеющего золота. ранту Рантутихомирил огненные языки, прихлопнул беснующееся пламя, превратив его в красную глазурь на камне. Каменная твердь вокруг него исчезла, как развеивающийся туман. Сама исчезала. Реальность содрогалась. Ран чувствовал, как она расползается, распадается. Чувствовал, как разрывается он сам. Его выталкивало, выдавливало куда-то туда, где не существовало ничего. Каландор солнцем сверкал в его руке пока ему не начало казаться, что меч вот-вот расплавится. Ранду казалось, что и сам он вот-вот расплавится от выбросов единой силы, пульсирующей через него, от чудовищного ее потока, который он когда-то направил на то, чтобы запечатать дыру, что отверглась рядом с ним, на то, чтобы удержать себя по эту сторону бытия. Твердыня вновь стала прочной и плотной. Рант не сумел даже вообразить, что такое он сделал. Единая сила бурлила неукротимо. Юноша едва осознавал себя, едва был самим собой. Едва существовало то нечто, которое было им, его сутью. Это сомнительное равновесие подрагивало. Он из последних сил балансировал на тонкой грани. А по обе стороны зияла бездонная пропасть в которой все, что есть он, будет уничтожено, стерто силой, будто текущий через него в меч. Нужно идти по самому лезвию бритвы, бесконечно тонкому и бесконечно острому. Лишь в этом залог хоть какой-то, пусть не прочной безопасности. Каландор сиял в руке, и вскоре Ранду показалось, что он несет солнце. Где-то внутри, дрожа и мигая, как огонек свечи в бурю, зародилось смутное чувство. Уверенность, что, обладая Каландором, он может сделать все. Все. Ступая по лезвию бритвы, Ранд бежал по бесконечной череде коридоров, преследуя того, кто стремился его убить. Того, кого должен был убить он. Иного исхода не будет. На этот раз... Один из них должен умереть. Было совершенно ясно, что Балзамону это известно не хуже. Балзамон бежал, все время оставаясь впереди, оставаясь невидимым. И только звуки бегства вели за ним Ранда. Но даже убегая, Балзамон обратил против Ранда эту тирскую твердыню, что не была тирской твердыней. И тот отбивался, отбивался. Наугад, наобум, наовось он сражался и бежал по острию ножа в совершеннейшем равновесии с силой. Инструментом и оружием, готовым уничтожить его полностью и окончательно, допусти он малейшую оплошность, малейшую заминку. Переходы сверху донизу затопила вода, плотная и черная, как на дне морском. Захлебываясь, он вновь превратил ее в воздух, опять не понимая как и продолжал бежать, а воздух внезапно обрел вес, и на каждый дюйм тела навалилось по горе, сдавливая со всех сторон. За миг до того, как его расплющило бы в ничто, Ранд выбрал из несущегося сквозь него прилива силы отдельные потоки, и давление пропало. Но Ранд не понимал, почему, как и какие именно токи он выбрал, слишком быстро все произошло. Он не успел ничего ни осознать, ни понять. Он гнался за балзамоном, и воздух вдруг затвердел несокрушимой скалой, замуровав его. Потом воздух стал расплавленным базальтом, а затем превратился в ничто, не способное наполнить его легкие. Земля под собогами притянула Ранда к себе, словно каждый фунт тела стал внезапно весить тысячу. Потом вес исчез совсем. И шагнув, он завертелся в воздухе. Разверлись невидимые утробы, стремящиеся отделить его разум от тела, вырвать из него душу. Он перепрыгивал ловушки, преодолевал западни и продолжал бежать. То, что Балзамон искажал, извращал, чтобы уничтожить Ранда. Он восстанавливал, возвращал в прежнее состояние, даже не осознавая как. Он смутно понимал, что каким-то образом приводит все в естественное равновесие, в соответствии с сутью. Заставлял предметы и явления строго следовать линии своего танца по той неправдоподобной тонкой грани между небытием и бытием. Но знание это представлялось далеким-далеким. Все его сознание, вся сущность были отданы преследованию, охоте. Смерти, которая станет концом всего этого. А потом Ранд снова очутился в сердце твердыни, шагнув через заваленную щебнем брешь в стене. Некоторые колонны теперь висели обломанными зубьями, и от него пятился балзамон. Глаза его полыхали, тень плащом окутывала фигуру. От балзамона будто исходили черные шнуры, подобные стальным тросам они убегали во тьму что сгустилось за ним и исчезали в неовообразимых высотах и в невымыслимой дали где то в глубинах этого мрака меня не уничтожить вскричал балзамон рот его был огнем крик эхом забился среди колонн меня нельзя победить помоги мне И часть окутывающей его тьмы втекла ему в руки, свернулась в шар такой черный, что он будто впитывал в себя даже сияние Каландора. Внезапно торжество засверкало в пламени глаз Балзамона. — Ты убит! — крикнул Рант. Каландор закрутился в его руке. Сияние взболтало мрак, рассекло черные, как вороненная сталь, шнуры вокруг Балзамона и Балзамон конвусильно дернулся. И он будто раздваивался, одновременно уменьшаясь и вырастая. — Ты уничтожен! — Рант вонзил сияющий клинок Балзамону в грудь. Балзамон закричал, дико запылали огни его взбешенного лица. — Дурак! — выл он. — Никогда не одолеть великого повелителя тьмы! Тело Балзамона обмякло, И начало оседать вниз. Тень вокруг него стала рассеиваться. И Рант выдернул клинок Каландора. Внезапно Рант очутился совсем в ином сердце твердыни. Как и раньше высились колонны. Сражались люди, они кричали и умирали. Бойцы в повязках-вуалях и солдаты в керасах и шлемах. У основания краснокаменной колонны все так же лежало, скорчившись морейны а у ног Ранда распростёрся мертвый мужчина, что лежал на спине. В груди чернела выжженная дыра. Мужчина был средних лет, и его можно было бы назвать красивым, если бы вместо рта и глаз не темнели провалы, от которых поднимались струйки черного дыма. «Я сумел», — подумал Ранд. «Я убил Балзамона, убил Шайтана». Я выиграл последнюю битву. О, свет! Я и вправду возрожденный дракон. Разрушитель государств. Тот, кто разломал мир. Нет. Я покончу с разрушением. Прекращу убийство. Я с этим покончу. ранд вскинул вверх руку. Каландор сверкнул над его головой. Серебряная молния с треском соскочила со стрия клинка. Ее зубцы шипя выгнулись ввысь под свода громадного купола. «Хватит!» — крикнул он. Сражение затихло. На него изумленно смотрели со всех сторон. Глаза сверкали над черными вуалями из подкованных околышей круглых шлемов. «Я Ранталтор — Ранталтор!» — возгласил он. Голос его зазвенел по всему залу. «Я — возрожденный дракон!» Каландор сиял в его воздетой руке. Один за другим люди и в вуалях, и в шлемах опускались на колени, восклицая. «Дракон возродился!» «Дракон возродился!»